послесловие. Итак, я писал, как умел то, что я пережил, то, что видел, и то, как я мыслил. Для чего я писал? Конечно, я не мню себя писателем. Хотя еще в ту пору, когда я был подростком и только начал читать, я нередко думал, что если бы мне уметь так писать книги. В те юные годы, когда мечтается так хорошо, я в своих мечтах никогда не представлял себя богатым, не завидовал богатству, но часто подумывал о том, что хорошо бы стать писателем. Но я не стал им, не стал даже и просто прилично грамотным человеком. Но и при той грамотности, какой я владею, я все же решил изложить на бумаге свои воспоминания. Писал я, во-первых, потому что мне доставляло удовольствие уходить в воспоминания пережитом, а во-вторых, это было некоторым занятием. Кого же я имею в виду читателем своих записок, сына Рианида, а может быть и будущих внучат? Я вот часто думаю, что если бы мой отец, а еще лучше дед или прадед, хоть как-нибудь сумели записать жизнь в их время хотя бы только одной из своих деревней, я с великим удовольствием и интересом почитал бы их записи истории узко родного края. Мои же записки, независимо от степени их грамотности, должны быть интересны моим внукам. будущим, конечно, теперь их еще нет, уже потому, что они относятся к периоду величайших событий. Конечно, об этих событиях они почитают в хороших книгах. Они будут изучать историю этих событий по учебникам, но они не найдут там, какой же жизнью жила в этот период так глушь, где жил их дедушка, и как он дедушка жил. В моих же записях они все это найдут. Жить они будут тогда той светлой жизнью, о которой я всю жизнь мечтал, и за которой человечество моих дней ожесточенно борется, принося бесчисленные жертвой. Они, живя в избитке и довольстве, это, несомненно, так будет. Из моих записей увидят, что нам нередко приходилось с трудом давать свой хлеб насущный а иногда с трудом спасаться от голодной смерти. Они увидят, что в детстве их дедушка веровал в какое-то мифическое существо, называвшееся Богом, и молился ему в надежде, что Бог пошлет ему хорошую жизнь, а после смерти пустит его в Царство Небесное. Им будет смешно, что люди могли верить в такой абсурд, но они увидят, как нелегко было от этого абсурда освободиться. Мне будет почитать мои записи и сыну, когда он достигнет примерно моего возраста, лета как через тридцать с лишним Он тогда многое забыл из того, что теперь видит своими глазами, а о многом он, конечно, и не знает, так как записи мои берут начало с того времени, когда его еще не было. Итак, я все же считаю, что они будут прочитаны и, возможно, не без интереса. Веря в это, я считаю, что писал и напрасно. В своих записях я описал свою жизнь такой, какое она проходила, а проходила она незадачливо даже и при советской власти. И окружающую среду я писал большей частью в неприглядных тонах. Хотел ли я сказать этим, что все люди таковы? Нет, не хотел. Значит ли это, что революция не предоставлена никакой радости? Нет, не значит. Я знал и знаю, что были и есть люди высоких душевных качеств. Знаю, что были тысячи людей, не говоря уже о наших вождях, посвятивших всю свою жизнь делу революции, которые шли на борьбу бескорыстно и беззаветно, увлекая за собой массой, шли и умирали в боях с врагами, трудящихся с врагами революции. Я знаю, что и теперь есть несметное количество людей на всех ступенях общественной лестницы, которые все свои силы отдают делу социалистического строительства, работая не за привилегированные снабжения, не ради карьеры, а только во имя идей коммунизма. И тем больше их заслуга перед человечеством, что им меньшинство лучших людей приходится увлекать за собой переделывать и перевоспитывать это море людей обыкновенных, среди которых еще живучи все пережитки проклятого прошлого которые цепко держат массы, мешаем подняться до уровня лучших представителей человечества. Я осознаю, что и сам я не то, чем я должен бы быть и чем хотел быть. Мне, например, стыдно, что я не могу написать здесь, что я с оружием в руках сражался на полях гражданской войны. Когда другие сражались и умирали за дело революции, я жил жизнью обывателя, пахал мир на свою полоску, и теперь я чувствую себя под лицом, пользующимся плодами борьбы других. Стыдно мне и того, что я не беру на себя первые предлагаемые мне работы, тяжелой, грязной или вредной, а убираю для себя такой вид труда, который не был бы слишком тяжел, грязен или вреден для моего здоровья, и был бы по возможности приятен, интересен. Разве это не значит, что я хочу пользоваться привилегиями? Если я теперь так же, как и до революции, не всегда имею чем наполнить свой желудок и также ношу заплатанные штаны, то это не значит, что я не вижу плодов революции, не пользуюсь ими. В годы реакции после революции 1905 года, когда царское правительство беспощадно расправилось с революционерами и просто с рабочими и крестьянами за их попытку добыть себе человеческие права. Помню тогда я, охваченный бессильной злобой, горячо желал, чтобы на земной шар наскочило какое-нибудь небесное тело и уничтожило его. И пя месте к классу поработителей, я думал, что с ним пусть погибнет и мы, но уж и они тогда при всей своей власти при всем могуществе не спасутся. Вот о каком равенстве я тогда мечтал. Так могу ли я не быть довольным революцией, которая всех этих гадов вымела из нашей страны и создает строй, при котором будет невозможна эксплуатация человека человеком? Могу ли я не быть довольным властью, которая единственная в мире, просвещает массы, приобщает их к науке, кажется, получается как-то высокопарно, но, словом, старается поскорее сделать всех грамотными вообще и грамотными политически? Как говорил Ленин, чтобы каждая кухарка научилась управлять государством. Эта власть принимает все меры к тому, чтобы уничтожить омерзительный дурман религии, тогда как во всех других странах, даже в тех, где у власти стоят люди, именующие себя социалистами, правительство со стремятся укрепить в эксплуатируемых веру загробную жизнь. Разве я могу не гордиться тем, что именно у нас, в нашей отсталой некультурной стране, положен начало этому великому делу? А как мужик, пахавший когда-то допотопной сахой свою узкую полоску, разве могу не радоваться тому, что теперь поля нашей страны броздят трактора, при том сделанные на своих заводах? Всего, чему надо радоваться, и не перечислишь. Поэтому какие бы я решения не переносил, какие бы несправедливости и безобразия вокруг себя не видел, они не могут заслонить великого значения великих дел революции. Мне просто больно бывает от того, что крепко еще сидит в людях старые, Особенно больно видеть, как люди молодые, иногда даже имеющие приличное образование, не живут революцией, не являются людьми новыми. Вот тут на днях прилетел сюда из Москвы первый дирижабль. Для меня это было радостное событие. Я смотрел на него с невыразимым восторгом. Не потому, что он поразил меня как техническое достижение. Я еще двадцать лет назад видел немецкий дирижабли, когда был в плену. Но тем я не восторгался. То был не наш. А на этот я смотрел как на свой. Ведь это мы, рабочие и крестьяне, которых прежние наши господа, белая кость, голубая кровь, считали ни к чему не способной чернью, создали своими средствами и силами. Вот когда я писал эти строки, ко мне пришел один товарищ и сообщил, что по радио передали о гибели агит-самолета Максим Горький. Как тяжело делалось на душе от этого сообщения. Трудно примириться с мыслью, что этот гигант, самый большой в мире воздушный корабль, наша гордость погиб. Как будут злорадствовать наши враги, зарубежные и внутренние. Только за день или два до этого в Москву приезжали представители французского буржуазного правительства и выражали свое восхищение этим самолетом. Конечно, восхищение это было не искреннее, дипломатическое, в душе они предпочитали бы, чтобы у нас не было ничего подобного. Но коли они все же должны были признать наше достижение, значит мы достигли многого, создав на пустом месте за 6-7 лет такую промышленность. Право, ради этого можно мириться с трудностями». Но эти трудности могли бы быть неизмеримо меньшими, если бы работники всех категорий на местах были подлинными революционерами, подлинно новыми людьми. Порой у меня появлялись сомнения, уж не правы ли были правые оппозиционеры, нельзя ли было стоить новый социалистический строй с меньшими трудностями и жертвами. Сомнение это возникало тогда, когда я видел массовые аресты крестьян, верхушки деревни и вредящих колхозному строительству. Я видел, что нередко под рубрику «Верхушки деревни» попадали люди, которые всю жизнь боролись с нуждой, которые никогда никого не эксплуатировали. Попадали они под эту рубрику потому, что сельсовету нужно было выявить какой-то процент кулаков и зажиточных. Этого требовали от него вышестоящие органы, и сельсовет выявлял, включая в число зажиточных, хозяйство только потому, что в нем было не две, а три или четыре коровы. При этом не принималось во внимание, что хозяйство это многосемейное, или же попадали сюда иные хозяйства только потому, что они имели побочный переработок в виде портновства или другого ремесла. Среди этих крестьян встречались люди более сознательные, чем остальные их соседи. Они иногда являлись инициаторами создания колхозов, и случалось, что именно поэтому соседи клеветали на них, не желая организации колхоза. На сельсовета некогда был разбираться в этих тонкостях. Он был рад, что на то или иное хозяйство поступил материал. Это избавляло его от необходимости высозвать этот материал из пальца. Реабилитировать же себя, попавшему в списке кулаков или вердозаданцев, не было почти никакой возможности. Ни в сельсовете, ни в районе с ним, как с чуждым элементом, просто не хотели разговаривать, а приказывали в срок выполнять наложенные обязательства, которые нередко были для хозяйства непосильны. Переходилось искать и покупать на стороне лен, масло и прочее, чтобы рассчитаться и избежать суда но рассчитаться полностью почти никогда не удавалось. Если выполнил один, третий, пятый вид обязательств, то не мог выполнить шестой или седьмой, и тогда хозяин отдался под суд. А если он к этому времени успел скрыться, то судили других членов семьи. Но большей частью в хозяйствах, получивших извещение о твердом задании, трудоспособные члены семьи спешили скрыться. Все это я видел, но считал, что это вызывается необходимостью быстрее двинуть деревню по пути коллективизации и быстрее собрать ресурсы на развитие промышленности. В этой спешке разбираться было некогда. Вот я и думал иногда, а что, если бы не так спешить, делать то же самое, но без особой спешки, чтобы можно было разбираться более тщательно в правых и виноватых. Порой я цепенел от ужаса, думая, что не ликвидируя до 30-х годов свое хозяйство, то, пожалуй, не миновать бы и мне твердого задания. Ведь у меня было на Юрине три коровы, а семья всего из четырех человек, но чем не зажиточный. Ведь совету некогда было бы разбираться, что у меня кроме лаптей обуви нет, и кроме супманного нечего надеть, и что я коричал надрывая себе на работе, чтобы подвести базу под свое хозяйство, отказывая себе даже в необходимом. Да, могли бы дать твердые задания. А при желании могли бы произвести кулаки. То, что жила у меня Ольга и некоторое время семья Свояка, могли бы подвести под эксплуатацию чужого труда. И тогда я и моя семья могли быть объявлены врагами советской власти. Какой ужас! В Охамском районе я видел ряд таких случаев. Я видел мужиков, попавших таким образом в число врагов, хотя они были более сознательны и могли быть лучшими колхозниками, чем остальные мужики той же деревни. Сделать что-нибудь для исправления таких ошибок я не мог, хотя и был тогда членом партии. Если бы я вздумал помочь таким мужикам реабилитировать себя, то не достиг бы ничего другого, как только немедленно потерял бы партбилет за защиту кулачества. Там же, в Охомском районе, ненормальным казалось мне и то, что у колхозов после сдачи государству хлеба, урожая и прочего, после засыпки семенных фондов и отчисления кормов об скоту скоту слишком мало оставалось к распределению на трудодни и хлеба, и кормов. Колхозники были вынуждены идти к единоличникам, чтобы выменять того или другого. В 1932-33 годах это имело место в широких размерах. Особенно туго приходилось многодетным. Променивали они на хлеб и корм все, что только можно было, и все же это их не спасало, дети их вынуждены были идти нищенствовать. Но еще тяжелее было видеть, когда на станцию шарья приезжала масса людей из Сибири и с Украины, чтобы купить пол муки и слышать от них, что там у них мукой на рынках торгуют стаканами, по три рубля за стакан. А это был в то время примерно дневной заработок среднего рабочего. А потом стали доходить с Украины сведения, что там много людей погибло от голода. Я думал, Неужели это было сделано преднамеренно, чтобы предупредить Вандею? А если не так, то неужели нельзя было оказать населению суверенную помощь, чтобы спасти его от гибели? Ведь не может же быть, чтобы наше правительство считало всех крестьян Украины и Северного Кавказа врагами социалистического государства, и поэтому не подало им руку помощи. Ведь наше правительство, не правительство Гитлера, с нашим правительством многообного идет такой великий человек, как Максим Горький. На стороне нашего правительства лучшие величайшие мыслители мира – Роман Ролан, Бернард Шоу и другие. А когда такие гиганты мысли считают единственно правильным путь, избранный советской властью, то я слишком ничтожен, чтобы считать, что я могу иметь другое, более правильное мнение. Как невелики трудности, как немногочисленные жертвы, но они, очевидно, не могут быть меньшими. Они нужны, чтобы отстоять и укрепить первое и пока единственное в мире рабоче-крестьянское государство, вокруг которого бушуют волны враждебных капиталистических государств с звероподобными правительствами, которых жаждут каждую минуту наброситься на нашу страну и истебить не ней всех поголовно, чтобы этим предотвратить грозящую им самим неизбежную гибель. Последние годы 1935-1964 Глава написана Леонидом Юровым. Отец закончил свои записки, когда ему было 48 лет. Врачи всегда обнаруживали у него какую-то сердечную болезнь, и он считал, что долго не проживет. Поэтому, наверное, и поспешил с мемуарами. Но прожил он после этого еще 29 лет. Эти годы не описаны им. Их можно бы в подробностях восстановить по многочисленным письмам, но у меня все руки не доходят их разобрать. Поэтому, как я обещал в начале, коротко расскажу об этих годах жизни автора по своим воспоминаниям. Не уехал он в с печником на Северный Кавказ, остался в Архангельске и пригласил туда меня. Из тех соображений, главным образом, чтобы я мог последние два года проучиться в городской школе, где уровень преподавания был, конечно, выше. Приехал я в Архангельск в октябре 1935-го. Отец Ольга и мой единородный брат жили в здании, сев край коп Инсоюза в небольшой 13-14 метров квадратных, угловой комнатке при входе. Я поступил в 9 класс шестой средней школы на углу Павлина Виноградова и Карла Маркса минуту в двадцати ходьбы от дома. Отец, чтобы обеспечить семью, существенно увеличившие свои потребности после моего прибытия, выбивался из сил. Он выполнял коп Инсоюзе союзе две, а зимой и три работы – вахтеры, ступника, и дворника, подрабатывал на разделке дров и, кроме того, одно время по совместительству выполнял обязанности дворника в радиотеатре на другом конце города. А я по своей ленности почти не помогал ему, даже только чаще участвовал в распиловке дров или уборке снега, хотя ему было еще только 11 лет. Не потому, что он был трудолюбивее, а потому, что ему отец мог приказать, мне же стеснялся надеялся, что я пойму только на участие в работе, как намек на то, что и мне не лишне было бы поработать. С раннего детства, сколько себя помню, я страдал воспалением лимфатических желез, по-видимому, впоследствии золотухи. За зиму железо на шею вспухали по кулаку, это хотя и не доставляло мне боли, но страшно стесняло. Особенно в последние школьные годы, когда стали небесразличными взгляды одноклассниц. За лето под действием солнца железы спадали, но потом все повторялось снова. И вот отцу в первый год моего пребывания у него пришла в голову мысль попытаться добыть для меня путевку на курорт. Ему-то, помните, так и не удалось побывать на курорте из-за своего крестьянского происхождения. По его наущению я написал заявление не то в гор, не то в край отдел. Несколько раз наведывался туда, все отвечали, что путевок еще нет. Потом захожу через неделю, путевок уже нет, все распределены. Отец не примирился с этим и написал комсомольскую правду. Не знаю, что он там написал, но через несколько дней пришли к нам на квартиру. Кто тут Леонид Юров, пусть придет за путевкой. Очень действенным средством было тогда вмешательство газеты. Мне предложили на выбор на месяц в Артек или на два месяца в санатории Паторию. все это бесплатные даже дорога и дорожные расходы на казенный счет, как в сказке. Конечно в Артек, который тогда уже гремел, мне очень хотелось, но подумав, мы с отцом решили, что два месяца в санатории все же полезнее для моего здоровья и я выбрал евпаторию. До сих пор вспоминаю эти два месяца как одни из лучших в моей жизни. Лимфоденит мой после Южного Солнца и лечения грязью пошел на убыль, и года через два 3 уже в институте стал незаметным, хотя остатки его врачи нащупывают и сейчас. Второй год моей жизни в Архангельске прошел примерно так же, как и первый. Весной 37-го я окончил школу на круглые пятерки. Медалей тогда еще не давали, но отличникам допускались четверки, кажется, по труду физкультуре музыки и рисованию, но у меня и по ним были пятерки. Выдался аттестат с золотой каймой, дававший право поступления в ВУЗ без экзаменов. Я получил такой аттестат и уехал от отца к Феде в Ярославле, чтобы оттуда поступать в Московский университет. Я обосновался в ВУЗе по недоразумению не в университете, а в транспортном институте. Изредка отец отрывал по полсотни и посылал мне в подкрепление к моей 140-рублевой на первом курсе стипендии. Вскоре беспокойный его характер все же одержал верх. Он уехал из Архангельска, около городишка Сокол, что километров 35 к северу от Вологды в поселке Свердлово, бывшие на теперь части Сокола, жил его земляк, некто Проня Каев. По-видимому, списавшись с ним, отец приехал в те места и устроился кладовщиком на строительстве ЦРММ Центральных ремонтно-механических мастерских теста Вологда-Лес. В километрах трех в деревне Большой Кривец он купил за 700 рублей небольшой ветхий домик в одну комнату и перевез туда свою вторую семью в которой осенью 1937 года произошло прибавление. Родился еще сын, которого рекли Михаилом. Хибарка, привлеченная отцом как последнее пристанище, соответствовала цене. 700 рублей в те годы равнялись примерно 100 килограммам сахара, или 60 килограммам простенькой колбасы, или 750 килограммам черного хлеба. Низ ее сгнил, так что оконцами на постью в землю, тесовая кровля тоже сгнила, но и все остальное примерно в таком же состоянии. На отцу было еще 52 года, и хотя он давно уже считал себя стариком, он был еще достаточно здоров и силен, чтобы сделать из этой розолюшки сносное жилье. Он заменил нижние венцы и кровлю, синяк сложил русскую печь, и они превратились в кухню. Мать года с 33 -го работала как портниха в организованной в Нюксенице промысловой артели, одно время была даже ее председателем. Это при ее-то грамоте. Она ни дня не училась в школе, кое-как читать и писать научил ее в молодости муж. Слава Богу, что за время своей руководящей работы в этой артели она не заработала себе тюрьму, что в те годы было нетрудно, и что случилось, например, позднее с ее сестрой моей теткой Лидией, таким же образом попавшей в колхоза в своем усте Городищенском. Жила мы в той же комнатке, где я оставил ее в 1935 году, на втором этаже того дома, в котором внизу и размещалась промартель. Следующую зиму, кажется, ближе к весне, Ольга умерла, чего не знаю. Медицинское обслуживание в тех деревнях таково, что и теперь люди умирают, неизвестно от чего. Может быть, это было связано с неудачными родами. Недавно из отцовых бумаг я узнал, что в ту зиму у них родились еще близнецы Аким и Мария. Очевидно, отец назвал их так в честь своих брата и сестры, прожившие всего один день. Итак, отец на пятьдесят третьем году остался один с двумя сыновьями на руках, 14 и двух лет. Ему не осталось ничего другого, как позвать к себе свою первую жену, и она немедленно это согласилась, о чем отец, вспомнив с радостью, уведомлял меня в письме. С тех пор, с лета сорокового года, и до конца они прожили почти четверть века опять вместе, в этой самой хибарке. Жить четвером на отцову скромную зарплату, а после на еще более скромную пенсию было, конечно, трудно, Поэтому они держали козу, иногда двух, и расширили огород, который обеспечил их картошкой, овощами и даже зерном для кур. Так помаленьку и жили. Но в ту же осень сорокового го года с отцом приключилось несчастье – кладовую, которую он заведовал обокрали. Его заподозрили в симуляции кражи, арестовали, и ему пришлось провести месяц или полтора в КПЗ – камере предварительного заключения, как это на заведении, кажется, называлось. После отец сравнивал свое пребывание там с царской тюрьмой в Устюге, в которой довелось ему сидеть в молодости, и сравнение получалось неутешительным. В Устюге обращение с заключенными было несравненно лучше. Там их все-таки признавали за людей и в какой-то мере уважали их человеческое достоинство. Чего он не мог сказать об этом последнем своем заключении, том в том качестве подследственного, а не осужденного. К счастью, все закончилось благополучно, настоящего вора жителя соседней деревни нашли, нашли у него и все украденное. И хотя тот мерзавец пытался оговорить отца, утверждая, что крали не вместе, и у отца при обыске нашли какие-то гвозди, он сумел доказать, что гвозди эти запустены им раньше для ремонта дома и был судом начисто оправдан. Но со склада он после того ушел и до пенсии работал с на складе горючей лесосплавной конторы, менее чем в километре от его деревни. Я забыл сказать, что эта деревня расположена на берегу нашей родной Сухоны, только в ее верховьях. Тут она совсем не такова, как в Нюксенице, много меньше, берега низкие, течение не такое быстрое. Есть у нее любопытная особенность, которой отец удивлялся и даже гордился. Говорят, таких рек всего две не то в Союзе, не то даже в мире. А на весной неделе две течет вспять Кубенское озеро, из которого вытекает. В 41 году в июне я был в Ярославле на практике после четвертого курса, жил опять в квартире Феди. Но самого его дома не было. Он уже около года был в армии, и в последний раз я видел его зимой в Москве, когда он после короткого отпуска ехал в часть в лагеря. Он командовал тогда минометной ротой, был в лейтенанта, два кубика на петлицах. После практики я имел в виду поехать в Кривец навестить своих стариков, но судьба судила иначе. 22 Началась война. Зина в тот же день уехала в Гороховец, и там успела увидеть мужа тоже в последний раз. Через месяц или полтора он где-то под Смоленском пропал без вести. Через день или два уехал и я в Москву. У нас перед отъездом на практику в спецчасти были взяты подписки, что в случае объявления мобилизации мы немедленно возвращаемся в институт. Так что нападение немцев было не столь уж внезапным, как об этом после говорил Сталин, по-видимому, свое оправдание». Два с половиной месяца я провел вместе со многими тысячами московских студентов на строительстве оборонительных рубежей между Вязьмой и Смоленском. В середине сентября нас, старшекурсников шокурсников МИИТа, вернули в Москву для продолжения учебы, а еще через месяц, когда немцы начали прямое наступление на столицу, наш институт погрузили в Ледники и отправили в Новосибирск. Там в марте 42-го я окончил институт, от дипломного проектирования наш курс освободили и попросился на северную дорогу, управление которой было в Вологде, имея в виду перед уходом в армию повидать родителей. Так я появился у них в апреле, и в Новосибирске весной стало уже голодновато, а в Вологде было вовсе плохо. По карточкам, кроме хлеба, 800 граммов рабочему, 500 служащему и, кажется, по 250 иждивенцам и детям почти ничего не давали. Не было еще отлажено карточное снабжение. Так жили мои старики, имея вдобавок к этому хлебу немного молока от козы, да картошку, которая тоже подходила к концу. В мае, когда картошка кончилась, осталось только на семена. Мать ходила перекопать поле пригородного хозяйства в поисках прошлогодней, перезимовавшей в земле картошки и пекла из нее репешки. Никогда их не забуду. За всю жизнь, кажется, не пробовал ничего более несъедобного. В то же лето они немного расширили свой огород, и в последующие годы картошки собирали больше. Побыл у стариков недели две и отправился в Вологду управления управление дороги. Сталин оберегал от фронта железнодорожников, как, по-видимому, и другие подобные специальности. Их в течение всей войны, даже в самые трудные периоды, не брали в армию. И даже тех, кто в неразберихе первых месяцев был взят, потом вернули на дороги. В общем, получилось так, что война помешала мне попасть в армию. Не будь войны, я осенью был бы призван на действительную службу. Бывают же в жизни такие парадоксы. В течение тех лет, когда я жил в Вологде, я регулярно навещал родителей, как правило, раз в две недели приезжал на воскресенье. Они были всегда рады моим визитам. Мне тоже хотелось поговорить с отцом на всевозможные темы. Приезжал я на сутки с небольшим, но хлеба, особенно в первый год, старался привозить двухдневную норму. Хотя мне ничего не стоило бы эти полтора кило съесть за время поездки в пригородном поезде от Вологды до Сухоной. Вот когда мне стали понятны и близки переживания отца в плену. Действительно, продолжение всей войны и еще год или полтора после нее ни на час, ни на минуту не проходило чувство голода. И часто всерьез думалось, как тому товарищу отца по плену, что накормить досуто хлебом человека невозможно. Хотя я получал не 250 граммов, а рабочую норму, в начале 800, потом 650 граммов. К тому же года 43-го карточное снабжение наладилось и остальные карточки на мясо, жиры, крупу перестали пропадать, их отоваривали, как это тогда называлось, в магазинах или столовых. Узнав, что Федя пропал без вести, отец и особенно, конечно, мать, сильно горевали. Правда, пропал без вести, это еще не погиб, и они долго надеялись, да и я с ними, что он когда-нибудь объявится. Таких чудесных воскресений немало было в войну. Проходили месяцы, годы, и надежды наши постепенно таяли. Через год после окончания войны мы с отцом поняли, что надеяться больше не на что. Только мать все еще не могла говорить о своем первенце, как о мертвом. Старики заказали какому-то бродячему фотографу увеличить Федину фотографию, и этот портрет висел в красном углу их избушки, пока они были живы. Потом я удал его Эмме, Фединой дочери. У отца росли еще два сына от Ольги. Где-то перед войной или в первый год войны Анатолий окончил семилетку и поступил в Вологду на какие-то курсы, кажется, бухгалтерские. Парни, видно, тоже донимало голодуха, потому что вскоре мать стала замечать исчезновение кое-каких тряпок, белья, он, очевидно, променил это на рынке на хлеб. Вряд ли на водку, она была слишком дорога на рынке, пятьсот и более рублей за бутылку. Да и не успел еще он тогда научиться пить, как я. Не помню, что у него получилось из этих курсов, но в 1943 его призвали в армию. Ускоренное обучение он проходил в Архангельске. Я тогда работал в Высокогорске, в 10 километрах от Архангельска, и однажды навестил его. Вышел он ко мне худой, щуплый в обмунтировании, наверное, третьего срока, выцветшим застиранным. Пожаловался. Тяжело служить, а в глазах слезы. Конечно, ему было тяжело. Сложением он был, пожалуй, еще более хил, чем я. Ростом в то время тоже мал, подрос после. А кормили их немногим лучше, чем нас. Вскоре их отправили на фронт. Но до фронта Анатолий не доехал, эшелон попал под бомбежку, его ранило, кажется, в руку. И он попал в госпиталь, а потом работал где-то в Ленинграде. И ссорившаяся бабка ему еще перебила ногу. Он попал в институт скорой помощи на Петроградской стороне. Там долго лечился, но остался инвалидом. И устроился в этом самом институте электромонтером. Жил в комнатушке на седьмом чердачном этаже вдвоем с таким же работником. Никогда не изгладится из памяти 9 мая 1945 года, праздник Победы. Не было, нет и не будет, наверное, подобного праздника, безмерно была радость доживших до этого дня, но к ней примешалась великая скорбь по миллионам погибших. После четырех лет войны как будто гора свалилась у всех с плеч. В сентябре того же года я женился, а еще через год родилась дочь, и мы забрали бабушку к себе». Мне немного неловко было отбирать ее у отца, оставляя его одного, с девятилетней мишкой, но ничего лучшего мы не придумали. Когда я приехал за матерью, чтобы отвезти ее к нам в Вологду, произошла некрасивая сцена, напоминающая описанный отцом дерез с братом. Мать хотела взять с собой одну козу, по-видимому, которая получше, а отец предлагал ей другую. Мать, впрочем, прожила у нас недолго, через год не поладился снохой и, не видя существенной поддержки от размазни сына, предпочитавшего придерживаться нейтралитета. Она вернулась к отцу, который встретил ее с радостью, хотя, конечно, иногда и потрунивал. Что, скоро нажилась у сынката? Отца поджидал еще одно испытание. Младший сынок вырастал не путем, учился плохо и вообще отбивался от рук. Все свои дурные наклонности он не мог приобрести в семье. Его воспитание отец уделял во много раз больше времени, чем воспитанию всех старших сыновей. Когда те росли, у него не было для этого времени и возможностей. И если из него не получилось человека, то отца за это упрекать трудно. А Мишка вел себя все хуже и лет в 12 как-то пообещал отца зарезать. Отец, поняв, что ему с ним не сладить, что его возможности воспитания, пожалуй, исчерпаны, отвез его в Ленинград, к Анатолию, и там сумел определить в детский дом. Там Михаил доучился класса до седьмого и даже приобрел какую-то специальность, как будто электромонтера. Однако проработать больше двух-трех недель он нигде не мог. Отовсюду сбегал, иногда прихватил с собой вещи товарищей по общежитию. Так он болтался около Ленинграда, потом его занесло каким-то ветром в Сталинград, а оттуда он вдруг приехал ко мне в Ярославль. Мы вчетвером жили тогда в комнатке на Суздальском шоссе. Ился он без вещей, сказал, что оставил их в камере хранения на пристани. На другой день я говорю, ну пойдем за твоим чемоданом, да провожу тебя домой. Когда стали подходить к речному вокзалу, он сознался, что чемодана у него нет, украли в дороге, будто бы. Но я уже ему не верил. Если бы украли, зачем это было скрывать? Вообще, самым противным в нем была эта лживость, ему ни в чем нельзя было верить. А так он тогда произвел на меня впечатление неглупого парня, знал все последние кинофильмы и чувствуется, что читал газеты. Я проводил его на поезд, купил билет, дал немного денег на дорогу, и он уехал к отцу. Больше его, вот уже 20 лет, не видел. У отца он пожил недолго и уехал в Ленинград к Анатолию, захватив все наличные деньги, какие нашел у стариков в комоде, что-то около 200 рублей. После этого он поболтался какое-то время в Ленинграде, периодически появились у Анатолия, который к тому времени, кажется, тоже женился. Но работать он так и не смог себя заставить, и вскоре из Ленинграда исчез. Не то стал бродягой, не то прибился к какой-нибудь шайке. Изредка писала отцу письма из разных мест, иногда дружелюбные, а иногда такие. «Я все равно тебя, старый Хрич, зарежу». Отец пытался разыскивать его через милицию, но без успеха. А года 62-го и письма прекратились. Отец до смерти так и не узнал, куда подевался и жив ли его младший отпрыск. Не знаю этого и я. Потеряв нерепым образом в 1932 году партбилет, отец не перестал быть в душе коммунистом, гораздо лучшим, более последовательным и честным, чем многие с такими билетами. Он не мог мириться с тем, что видел вокруг, бесхозяйственность, воровство, коррупцию. Обо всем этом он по вечерам при свете керосиновой лампы, электричество им провели где-то в конце 50-х годов, писал в газеты, чаще в районную, реже в областную и еще реже в центральную, много писал. Да и как он мог иначе, если видел, что поля вокруг его деревни, принадлежавшие пригородному хозяйству, каждый год зарастали сорняками и не давали никакого урожая? А по сводкам все было в порядке, и хозяева получали премии. Как могло его крестьянское сердце это выдержать? Или мог ли он, ярый безбожник, равнодушно смотреть, как его сосед с спортбилетом в кармане, подрабатывает тем, что молют иконы для старух? Обо всем этом и подобном он писал и писал в газеты без особого успеха, впрочем. Как-то в один из моих обычных визитов он с хитроватой усмешкой рассказал, что к нему заходил сотрудник районной газеты по поводу ее корреспонденций и уговорил больше писать о положительном, на что отец ответил, что рад бы, да вот беда положительного-то кругом не видно. Нет, он не был очернителем в самом деле, положительную ответственность Большого Креца обнаружить было трудно. Так и текла их жизнь в 50-х и начале 60-х годов. Еще в юности я иногда задумывался, как я переживу смерть родителей. Умом я понимал, что рано или поздно это должно случиться, но сердце не принимало. Как это вдруг самых близких мне людей от своей матери не станет? Но в начале 60-х годов я понял, что эти печальные события приближаются. Отец слабел, особенно ноги. По-видимому, у него был облитерирующий эндортериит. Да к тому же и восьмой десяток. Матери хотя тоже было лишь на год меньше, но она была еще крепка, без помощи отца управлялась хозяйством и огородом, который они, правда, в сравнении с годами войны, несколько сократили. Не случилось с ней того несчастья, какое случилось, она, наверное, жила бы и сейчас. Осенью 1962 года у нее достилась сестра матери, моя тетка Лидия, из Устья-Городищенского. Мать поехала провожать ее до Вологды и сильно простудилась. А вернувшись, по-видимому, с высокой температурой в холодный ветреный осенний день, пошла жать ячмень, которую они немного выращивали для кур на своем огороде. Как это было неосторожно. Она схватила жестокое воспаление легких, которое на восьмом десятке редко кончается благополучно. Трагедия была еще в том, что ни одна из ближайших двух больниц не считала их деревню своей. Городская больница в Соколи считала, что коль деревня расположена за городской чертой, то ее должна обслужить сельская медицина. А ближайшая небольшая сельская больница, километров четырех в Сельце-Архангельском, тоже уклонялась от этого, так как, мол, в этой деревне живут не крестьяне, а рабочие, и все они работают или работали в Соколе. Но отец с помощью соседей достал лошадь и отвез мать в Сокольскую больницу номер два. По-видимому, мать была в таком состоянии, что там не осмелись отказать и оставили ее. Лежала она в больнице месяца четыре. Я в это время старался так планировать свои командировки, чтобы примерно раз в месяц навещать ее по пути домой. Покупал в вагонах ресторанах для нее апельсины, виноград, которых она за свою жизнь почти не видала. В январе, когда я был в больнице в последний раз, мать попросила сделать ей наушники, чтобы слушать радио. Розетки у коек были, но исправных наушников не хватало. Вскоре после моего отъезда мать выписали из больницы, тем более что она сама, не понимая серьезности своего положения, соскучившись по своему хозяйству, стремилась домой. Один раз я навестил стариков в феврале, когда мать лежала дома. Расположился на у печки, на лежанке, глотала прописанный врачом пилюли. Чувствовала мать себя плохо, хотя жаловалась по своей деревенской терпеливости не очень, понимала, что отец сам едва живой, мало чем может ей помочь. Когда он куда-то вышел, пожаловалась мне на него, что груб с ней». Наверное, грубости отец маскировал свое не видел, что приближается конец, а помочь ничем не мог, да и сам испытывал непрерывные боли в ногах, почти лишенных кровообращения. Не мог ничем помочь, и я. 27 февраля 1963 года, на 76 году жизни мать умерла. Последние слова, какие она прошепталась из Лидии, опять приехавшей к ним, были «Света белого жалко». После смерти матери, а вернее даже раньше в начале ее болезни жить отцу стало трудно. И тут я должен сказать добрые слова о соседках, подругах матери. Их было трое ее близких подруг. Аполлинария Александровна, которую мы звали просто Поля. Анна Ивановна и Августа Васильевна или просто Августа. Раньше, когда мать была здорова, в одни моих визитов эта троица и составляла нам неизменную компанию. Я обычно приносил с собой бутылку водки. У матери всегда находилась вторая. Да иногда и кто-нибудь из подруг являлся со своей, и вечер у нас проходил весело. Отец выпивал наравне со мной, но никогда не пинел, а мать любила выпить с тяем, в виде пумша. Так вот, эти-то добрые женщины с тех пор, как мать слегла, и взяли на себя заботы об их доме. Уборку, стирку, доставку из магазина хлеба, и скудных продуктов, какие-то можно было купить. Особенно много помогало Поле, жившая напротив, через дорогу. После смерти матери я продолжал навещать отца примерно раз в два месяца, привозил ему концентраты, из которых проще было приготовить еду, но они были однообразны. Здоровье его все ухудшалось, начали, по-видимому, сдавать почки, и хотя его навещал иногда участковый фельдшер и прописывал лекарства, они помогали мало. Заметно стало слабеть память. Еще лет за десять до конца он, по-видимому, перенес небольшой инсульт, последствием которого осталось дрожание рук и резко изменившийся почерк. Правда, ручку он, как и раньше, держал между указательным и средним пальцами и писал боком пера, но от былой беглости почерка не осталась среда. Писал он теперь, медленно вырисовывая каждую букву. И при похоронах матери, часто позже, он все сокрушался, что она его обманула, не соблюла очередь, у них, по его словам, была договоренность, что он умрет раньше. В мае 64-го, после того, как отец прожил свою последнюю трудную зиму, И, по-видимому, почувствовал, что приближается конец, он передал мне свои деньги. Самому ему до сберкассы было уже не добраться, и я получил их по доверенности. В середине июня соседи вызвали меня телеграммой. Отцу стало совсем плохо, больше он дома оставаться не мог. Еще до моего приезда один настырный сосед, некто Чащин, года через два сам умерший от рака, дозвонился до секретаря райкома, и через него вызвал врача из соседней сельской больницы. Пришла она при мне. И не врач, а Фельдшер, врачей этой больнички не было. Фамилию По ее помнится Фокичева. Оказалась женщина добрая, отзывчивая, посмотрел больного и оказал помощь, какую могла она сказала, чтобы везли его в больницу. Не затем, чтобы вылечить, это было невозможно, а чтобы последние дни он провел в покое, чтобы можно было хотя бы своевременно давать ему обезболивающие. На другой день один сосед помог мне лодкой, и мы отвезли его в эту больничку. Она находилась в сердце Архангельском, расположенном на небольшой речушке, впадавшей в Сухону. Позже по этой речушке лодка не прошла бы, но тогда она еще не успела настолько обмелеть. От речки до больницы метров триста несли отца на носилках. и за скопившейся жидкости, которая в последнее время почти не выделялась, он был очень тяжел. В четвером нестимы его с передышками. Горничка была малюсенькая, всего две палаты в стареньком деревянном доме, конечно, без водопровода, с печным отоплением. Больных человек пять, а весь персонал состоял из этой заведующей фельдшера, сестры, да, кажется, двух санитарок. Приняли они отца приветливо, уложили на чистую койку, и я с ним попрощался, оставив заведующей свой адрес и просил телеграфировать в случае рокового исхода, в близости которого я уже почти не сомневался. Вернувшись на той же лодке, я последний раз переночевал в отчим доме. Грустными были эти вечер и ночь. Попросил соседа забить досками окна, я уехал домой. Но ненадолго. 22 июня я был в командировке в Рыбинске, где казаться святой Серафим Саровский не помог отцу найти работу. Вечером вызывает меня по телефону дорожный диспетчер, говорит, звонил начальник станции Сухона, и дальше что-то договаривает мнется. Что говорю, может быть, с отцом плохо? Да, говорит, плохо. Что, о, умер? Судом выговорил я. Да, говорит, умер. Умер он 22 июня под утро. Умер, как сказал мне фельдшерица, тихо, как заснул. А еще накануне 21-го он отцарапил мне карандашом последнее письмо, я получил его, уже вернувшись с похорон, как бы с того света. Помню, он в конце писал, что понимает свое положение и жалеет только о том, что ему не удалось пережить Портфеллеров и Моргунов. Так произносила Рокфеллеров и Морганов мама, когда он читал ей газеты, и он этим часто ее при жизни подразнивал. Значит, менее чем за сутки до конца он еще мог шутить, дай бог нам так. Так закончил свою жизнь автор этих записок, человек нелегкой судьбы. Человек без орденов и медалей, хотя по делам своим заслужил бы их, думается, больше многих других. Но дело в том, что в пору основной его деятельности этих атрибутов не было, кроме единственного и редчайшего ордена Красного Знамени, которым были награждены самые выдающиеся герои гражданской войны. А когда они появились во множестве, сторожи ими все же не баловали. Человек, который с билетом и без него был непоколебимо предан социалистическим коммунистическим идеалам, для которого написанное в правде было всегда высшей истиной. Если в редких случаях у него и возникали сомнения по отдельным вопросам, то они были более чем основательны. Человек всю жизнь и всегда с успехом боролся с некоторыми наследственными чертами своего характера, недостатки которого он, впрочем, преувеличивал. Потому что если он предъявлял высокие нравственные требования к окружающим, что им не всегда нравилось, то был еще более требователен к себе. Человек, не совершивший за свою долгую жизнь ни одного бесчестного поступка, не считая единственной вины перед женой, да и то вина ли это. Итак, я заканчиваю. Шесть лет, не торопясь, с перерывами по листу, по два, переписывал я отцовы записки. Работа эта доставляла мне большое удовольствие. Страница за страницей установили памяти историю нашей семьи. Историю Нюксеницы, откуда есть, пошли Юровы. Для чего? Для кого я это делал? Нужны ли эти записки кому-нибудь, кроме меня? Вторые экземпляры первых трех томов я послал родневнюю Нюксеницу, прочитали с интересом. Но некоторые тетки дядя дядя Александр, в прошлом году умерший, немного обиделись на не очень замечания автора по их адресу или по адресу их близких. Еще лет пять назад, переписав только первый том, я написал Вологодскую писательскую организацию, что есть у меня вот такой труд, в котором добросовестная и точно описанная история одного из уголков Вологодчины с конца прошлого века до 30-х годов. Я сообщил, что если кого-нибудь из вологодских писателей эта рукопись заинтересует, то он может обратиться ко мне. Думаю, мол, что профессиональной рукой на основе отцовых воспоминаний можно было бы написать небезинтересную книгу. Они ответили, чтобы я прислал им записки, но я не рискнул этого сделать, чего доброго еще потеряют. А эти два экземпляра я ведь предназначил для последующих поколений Юровых. Правда, мои дочь и сын, внуки автора, не оправдывают пока в этом смысле его и моих ожиданий. Оба они не привели к запискам деда заметного интереса. Они предпочитают совсем другое чтение. И это меня, конечно, огорчает. Но, может быть, них проснется интерес к истории своих предков позднее. А кроме того, жизнь продолжается, и вот уже растет новый Иван Юров, да еще Александр, правнуки автора. Ивану скоро четыре, Александру аж целый год. И поскольку, как говорил один литературный герой, жизнь идет зигзагой, то, может быть, они, внуки мои, когда вырастут, окажутся по духу, по взглядам ближе к автору и ко мне, чем мои дети. Надеждой на это я закончу эти строки. Леонид Юров, город Ярославль, апрель 1976 года.